Люди и судьбы. Ян Шенкман. Главная мысль академика Амосова. 6 декабря 1913 года родился Николай Михайлович Амосов, выдающийся кардиохирург, страстный популяризатор здорового образа жизни, автор дискуссионных работ по геронтологии, проблемам искусственного интеллекта и рационального планирования общественной жизни. Эта статья была опубликована вскоре после смерти Амосова, которая наступила 12 декабря 2002 года, на 90-м году жизни. В конце года из Киева пришла тяжелая весть. Умер академик Амосов. Тысячи людей в нашей стране знали его как выдающегося хирурга, писателя, мыслителя, автора режима ограничений и нагрузок. Но этим, конечно, не исчерпывается личность Николая Михайловича. Амосов умер на девятом году своего эксперимента по преодолению старости. Эксперимента, за которым наш журнал следил с самого начала, регулярно публикуя отчеты Николая Михайловича. Последний отчет под заголовком «Неожиданное осложнение» мы напечатали в четвертом номере за 2002 год. Осложнением академик назвал инфаркт миокарда, случившийся с ним тогда. К инфаркту добавился сильнейший приступ радикулита, болезни, которую Амосов приобрел во время войны, когда сутками оперировал тяжелораненых. После инфаркта Николай Михайлович с трудом приходил в себя. Физическое состояние со временем нормализовалось, но душевное равновесие еще долго не удавалось восстановить. Это и понятно, ведь главный стимул последних лет жизни Амосова – преодоление старости, сохранение здоровья за счет сверхнагрузок а болезнь заставила академика отбросить приставку «сверх». Сверхусилия стали опасными. Скрепя сердце, он признал, что старость преодолеть невозможно, можно лишь замедлить старение и сохранить высокое качество жизни в любом возрасте. Что такое высокое качество? Самоконтроль, воля, адекватная самооценка, жизненная активность, интеллект. Казалось бы, этого достаточно, когда человеку под 90, но Амосов, максималист, ему трудно было признать, что полной победы над старостью достигнуть не удается. Значит, эксперимент провалился? Разумеется, нет, просто дело не в старости, не ее Амосов пытался преодолеть. Чтобы понять глубинный смысл его эксперимента, стоит обратиться к философии, которой Николай Михайлович увлекался всю жизнь. Немецкий философ Фридрих Ницше писал, «В человеке тварь и творец соединены воедино. В нем есть грязь, бессмыслица, хаос. Но есть и творец, воятель. Понимаете ли вы это противоречие?» Цель существования по Ницше как раз и заключается в том, чтобы преодолеть это противоречие, преодолеть себя. Главная мысль академика сродни Ницшеанской. «Человек богато одарен от природы». Но в силу грязи, бессмысленности, хаоса не реализует и половины своих возможностей. Мы устроены так, что на метр семьдесят прыгнем, только если планка установлена на метр девяносто. Значит, надо ставить себе сверхзадачи, недостижимые цели. Лишь при максимальном напряжении сил можно сделать хоть что-то. Эта мысль, эта жизненная позиция прослеживается во всем, чем занимался Амосов. В хирургии рекордное число операций, специализация на самых сложных в области сердца. В кибернетике теория саморегуляции живых систем, вплоть до вселенского разума. Максимальный охват тем, от физиологии сердца до психологии раннего возраста. И это в наше время, время узкой специализации, когда один профессионал зачастую не догадывается, что творится в хозяйстве другого. Каждый из догадок Николая Михайловича другим хватило бы на десятки научных работ. Но Амосову все было мало. Он работал глобально, широкими мазками. Он цепким пытливым взглядом пытался охватить весь мир, все стороны жизни. Недаром итоговая книга Николая Михайловича, где собраны его главные теоретические работы, так и называется «Энциклопедия Амосова». Установку на максимальную реализацию подтверждает и биография академика. Он родился 6 декабря 1913 года в северной русской деревне. Мать работала акушеркой, отец ушел на Первую мировую войну и после нее не вернулся в семью. Амосов окончил техникум, работал в Архангельске на электростанции при лесопильном заводе. Поступил в заочный индустриальный институт, потом в Архангельский медицинский. За первый год окончил два курса, подрабатывал преподаванием. После института хотел заниматься физиологией, но место в аспирантуре было только по хирургии. Как бы, между прочим, сделал проект аэроплана с паровой турбиной, надеясь, что примут производство. Не приняли, но дали диплом инженера. На первый взгляд, обычная судьба молодого человека после революционных лет. Если не считать, что Амосов в кратчайший срок успел получить две профессии, и к каждой из них относился так, как будто от этого зависела его жизнь. Он не хотел быть заурядным инженером, винтиком в большом механизме, и в медицине видел большие возможности, чем дает ординатура при областной больнице. Дело не в карьеризме, не в честолюбии, просто уже тогда Амосовым владела его главная мысль. Когда началась война, Николая Михайловича назначили ведущим хирургом в полевой подвижной госпиталь ППГ на конной тяге. Началось наступление под Москвой. На стол к Амосову стали поступать сотни раненых, и далеко не всех удавалось спасти. В распоряжении врача не было диагностической аппаратуры, надежных обезболивающих. Он мог полагаться лишь на самого себя. Пройдя через множество неудач, сохранив сотни жизней, Амосов разработал собственные методы операций, снижавшие смертность раненых, и даже больше. Там, во фронтовых условиях, он написал свою первую диссертацию, основанную на военном опыте. Николай Михайлович описал это время в статье «Моя биография». 43-й год. 48-я армия, Брянский фронт, деревня Угольная, отрезанная снегопадом от большой дороги. В холодных хатах 600 раненых. Высокая смертность. Настроение соответствующее. Разрушенные села, работа в палатках без электричества. Замерзших раненых привозили к нам с передовой целыми колоннами на открытых грузовиках мы снимали с машин только лежачих, а тех, кто мог двигаться, отправляли в другой госпиталь. Пока подошел санитарный поезд, накопилось 2300 раненых. После 9 мая 1945 года война для Амосова не кончилась. В августе объявили войну с Японией. Мы приняли легко раненых на границе и двинулись в Маньчжурию. В это время американцы сбросили атомные бомбы. Япония капитулировала. В сентябре нас привезли в район Владивостока. Здесь госпиталь расформировали. Уехали санитары, потом сестры и врачи. За войну Амосов стал опытным хирургом, мог делать любые операции. По свежей памяти на Дальнем Востоке написал несколько научных работ, вторую диссертацию. Раненых прошло через него более 40 тысяч, умерло около 700. Огромное кладбище, если собрать вместе. Зная все это, при жизни Николая Михайловича я как-то не задумывался, что Амосов — ветеран Великой Отечественной. Слово «ветеран» не подходило к нему, хотя фронтовая судьба академика была не менее тяжелой и горькой, чем у миллионов его сверстников. В моем представлении ветеран — человек, для которого все самое главное, самое значительное, сконцентрировано в прошлом. Амосов же — всю жизнь ориентировался на будущее. После расформирования армии он снова попал в Маньчжурию лечить больных ТИФом в лагере военнопленных, а в 1946 году был отозван в Москву. Амосова назначили зав. отделением. В больнице было много неработающих аппаратов, пригодились его инженерные знания. Но оперировать Амосову не давали, а без хирургии Москва его не прельщала. Через некоторое время его приглашают в Брянск, главным хирургом области, много сложных больных и, естественно, операций на желудке, пищеводе, почках. Но самыми важными, считал Амосов, были резекции легких при абсцессе, раке, туберкулезе. Он разработал собственную методику и за 4 года прооперировал больше всех хирургов в Союзе, завоевал колоссальный авторитет. В 1949 году Амосов выбрал тему для докторской «Резекция легких при туберкулезе». Ездил в Киев делать доклад на эту тему и показывать операции. После доклада Николая Михайловича пригласили работать в клинике. «Работа пошла», — вспоминал Амосов. Он начал делать операции, сконструировал аппарат искусственного кровообращения, АИК, лечил больных с врожденными пороками сердца. Тогда же Амосов всерьез занялся кибернетикой. В институте кибернетики создал отдел, собрал энтузиастов, развивал идеи, зародившиеся давно. Регулирующие системы организма, искусственный интеллект, психология и модели личности, социология и модели общества, глобальные проблемы человечества. Постепенно его авторитет перерос рамки союза. Он стал работать наравне с ведущими кардиологами мира. Когда американец Стар создал шариковый клапан, в лаборатории Амосова придумали свою модель из полусферы со специальной обшивкой корпуса, препятствующей образованию тромбов. На него, беспартийного и независимого человека, вдруг посыпались официальные почести. Амосова избрали член-кором Академии медицинских наук, дали Ленинскую премию. К чинам и наградам Амосов не испытывал особого почтения. Тем не менее, перечислим. Академик Украинской Академии наук. Три государственные премии Украины за хирургию и кибернетику. Герой соцтруда. Кавалер орденов Ленина Октябрьской революции. Это не считая четырех орденов за войну, звания заслуженного деятеля науки. Николай Михайлович шутил. Вот так обласкала партия, беспартийного товарища. Но значков на пиджак не вешал, хотя и преувеличивать свое фрондерство не стану. Крамольные книжки из-за границы возил во множестве, пользуясь депутатской неприкосновенностью, но держал под замком. А вот как он стал писателем. Однажды осенью 1962 после смерти на операции больной девочки было очень скверно. Хотелось напиться и кому-нибудь пожаловаться. Я сел и описал этот день. Так возникла глава «Первый день» в книге «Мысли и сердце». Долго правил, выжидал, сомневался. Прочитал приятелям, знакомым, всем нравилось. Напечатали в науке и жизни, потом издали книгой. Писатель Сент-Джордж Американец русского происхождения перевел на английский. Были переводы почти на все языки. После первой художественной книги были другие, в самых неожиданных жанрах. Фантастика, воспоминания, публицистика, записки из будущего, ППГ-2266, книга о счастье и несчастьях, раздумья о здоровье, изложение системы ограничений и нагрузок. Эти книги сделали Амосова одним из самых читаемых авторов в 1970-е-80-е годы, а ведь литератором он был непрофессиональным, но и тут ему было чем поделиться с людьми. И все же не стоит представлять Амосова таким суперменом, которому во всем сопутствовала удача. Были и поражения, ситуации, где он не мог ничего поделать. Об одной из них академик рассказывал особенно неохотно. Когда хирург Бернар пересадил сердце, это был вызов всем кардиологам мира. Я знал, что мой уровень ниже мирового, но решил попробовать. Главная проблема – донор, бьющееся сердце при погибшем мозге. Сделал заказ на скорую, чтобы привозили пациентов с тяжелыми травмами черепа. Мы обследуем, и если мозг умер, возьмем сердце для пересадки. Реципиента подобрать трудно. Есть больные с поражением миокарда, которых ожидает близкая смерть. Приготовили палату, выделили операционную. Стали ждать донора. Через пару недель привезли молодую женщину после автомобильной аварии. Сердце еще работало, а голова сильно разбита, на энцефалограмме прямая линия. Разыскали родственников, был тягостный разговор. Просили подождать. А вдруг она не умрет? Сердце же работает. Приготовили АИК, чтобы оживлять сердце, как только начнет останавливаться и родные дадут согласие. Ждали несколько часов, пока не стало ясно, Бесполезно. Умирающее сердце пересаживать нельзя. У меня не хватило мужества оказать давление на родных. Объявил отбой и больше опыт не повторяли. Не мог переступить через психологический барьер. Еще в сорокалетнем возрасте, когда рентген показал изменения у него в позвонках, Николай Михайлович разработал гимнастику. Десять упражнений, каждое по сто движений. Когда Амосовы завели собаку, к гимнастике добавились утренние пробежки. Систему академик дополнил ограничениями в еде, строго удерживал вес до 54 килограмм. Это и был режим ограничений и нагрузок, причем упор делался на нагрузки. Вообще-то нагрузок Амосову хватало и без физкультуры, у ему сил забирали ежедневные операции. Но для того и занялся он здоровьем, чтобы удерживаться в этом бешеном темпе. «Цель я преследовал прагматическую», – говорил академик, – «оперировать как можно дольше, а для этого нужно хорошо владеть своим телом». В 1983 его клинику преобразовали в Институт сердечно-сосудистой хирургии, а через два года у академика начались перебои с сердцем. Амосов был вынужден передать институт заместителю. Думал, что совсем, но поставили кардиостимулятор и снова директорство, операции, бег. Тем временем в стране происходили глобальные перемены. Началась перестройка. В 1987 институт добился хозрасчета, чтобы получать деньги не по смете, а за операции. В результате количество операций удвоилось, повысились зарплаты, а через год Амосову исполнилось 75. Он решил оставить свой пост и оперировать раз в неделю. Но это была уже другая жизнь, скучная, записал он. Однако и в 1975 скучать Николаю Михайловичу не пришлось. В качестве депутата Верховного Совета он попал на самый горячий, эпохальный первый съезд. Выступление Сахарова, отмена решающей роли КПСС. События в Прибалтике. В Москве он получил доступ к закрытой статистике и запрещенным ранее книгам. Провел социологические исследования. И понял важную закономерность. Социализм уступает капитализму по эффективности. К 80 годам Амосов почувствовал приближение старости, хотя и продолжал обычную гимнастику, тысячу движений, два километра бега трусцой. Перестал оперировать, но решил провести на себе эксперимент, увеличил нагрузки в три раза. Идея была такая – старение снижает работоспособность, мышцы дотренируются, это сокращает подвижность и тем самым углубляет старение. Чтобы разорвать порочный круг, надо заставить себя очень много двигаться. Амосов придумал, что для этого нужно. Три тысячи движений, из которых половина с гантелями, плюс пять километров бега. Так начался эксперимент по преодолению старости. В первые же полгода он омолодился лет на десять. Все было хорошо. Но к 1995-му организм начал давать сбои. Появилась одышка. Стало ясно, что порог сердца прогрессирует. Бегать Николай Михайлович уже не мог, гантели отставил, гимнастику сократил, но и в это время продолжал писать, закончил две книги. Профессор Керфер из Германии взялся прооперировать коллегу, вшил ему искусственный клапан и наложил два аорто-коронарных шунта. Николай Михайлович, оценив ситуацию, принял решение продолжить эксперимент. Сначала легкая гимнастика, потом тысяча движений, а затем и вся нагрузка в полном объеме. Опытный врач, он все про себя понимал. Знал, что с пороком сердца не шутят. Знал, какие могут быть последствия у этого эксперимента. Но ведь не ради же славы, денег и даже не ради чистой науки он испытывал судьбу и собственный организм. Главная мысль академика не давала ему покоя. Может ли человек быть сильнее собственной слабости? Николай Михайлович довел эксперимент до конца. Благодаря Амосову мы знаем теперь, что можно преодолеть силу инерции если ставить себе сверхзадачи. Его жизнь, урок преодоления, от нас зависит, воспринять ли этот урок или отнестись к нему как к причуде великого человека. В статье «Моя биография» Амосов подвел итоги. Так прошла жизнь. Что в ней было самое главное? Наверное, хирургия. Операции делал в условиях, когда никто другой их сделать не мог. Обучил десятки хирургов, Создал институт, где прооперировано свыше 80 тысяч только сердечных больных. Хирургия была моим страданием и счастьем. Остальные занятия не столь эффективны, разве что пропаганда ограничений и нагрузок. Если бы можно было начать жизнь сначала, я выбрал бы то же самое – хирургию и размышления над вечными вопросами. Истина, разум, будущее человечества. Конец статьи.